Глава 22. Освенцим Биркенау Зима 1944 года. Зимой поползли слухи. Девушки из административного корпуса посвящены в разговоры среди офицеров и рассказывают другим узницам обо всем, что слышат. Они уверены, что немцы проигрывают войну русские наступают. И почему бы им не поверить в эти слухи, если каждую ночь не дает спать шум от обстрелов? Над их головами происходят воздушные бои. Теперь осасовцы уничтожают записи об убитых ими евреях, обо всех других узниках, о цыганах и русских военнопленных. Вот почему убийства в лагерях прекращаются. В этой обстановке... Узники, мужчины и женщины, получают новые рабочие наряды. Ливи и Циби сообщают, что их переводят обратно в Свенцем для проживания и работы, но Магда должна остаться в Биркенау. Несмотря на просьбы сестер, Рита не может помочь им. И никто не может. Опять сестер разлучают. Это ненадолго, — уверяет Циби Магду, — мы найдем способ вернуться к тебе. Но Магда в отчаянии. Она не понимает законов этого места и беспокоится, что без руководства Циби и Ливи совершит какой-нибудь промах, который будет стоить ей жизни. В то утро, когда сестры уходят во Свенцем, Магда отказывается помахать им на прощание и остается в бараке. Она сердится на них, поневоле чувствуя себя покинутой, и вскоре на нее накатывает тоска по матери. Если бы только им было позволено остаться вместе, она вошла бы в газовую камеру вслед за ней. Может, так было бы лучше? Но она даже этого не знает. В день ухода из Биркенау Циби и Ливи надевают на себя всю принадлежащую им одежду — и после переклички сотни девушек отправляются пешком в Освенцим, туда, где начался этот кошмар. Теперь, подобно другим девушкам из их барака, Магде не надо ходить на работу. Медленно тянутся дни, и она все больше времени проводит, свернувшись калачиком на нарах, которые недавно делилась с сестрами, Ей так неуютно одной. Лишь несколько эсэсовцев ходят по снегу, пропуская девушек через ворота, приказывая им поторопиться, называя ленивыми грязными жидовками. Но Ливи боится не солдат. Она заметила Исаака. Укутанный до глаз от холода, он шутит с солдатами, когда видит Ливи. Он поднимает руку в приветствии, Но Ливия опускает взгляд на свои сапоги. Она боится, что сейчас обмочится. «Я вижу тебя, девчонка», — только и говорит он, когда она занимает место в длинной колонне девушек, покидающих Биркенау. За все время перехода Ливи не произносит ни слова, как, впрочем, и Циби. Каждая из сестер погружена в свои мысли, но мысли эти очень схожи. Умрут ли они, не дойдя до Освенцима? Несмотря на всю их одежду, им холодно. Почему Магде нельзя было пойти с ними? Будет ли она в безопасности в Биркенау? И, наконец, если им суждено умереть, почему нельзя этого сделать вместе? Ливи потрясена встречей с Исааком, но ее немного утешает то, что она больше не увидит его в лагере. Вот они проходят через ворота, которые Циби надеялась никогда больше не увидеть. Ливи почти перестала верить в существование Свенцема, но сейчас они находятся всего в двух милях от Магды, а по сути их отделяет целая вселенная. Ливи и Циби, определяют на работу на почте Освенцима, где они сортируют приходящие письма и посылки, примерно так же, как Циби делала это в Биркенау. Почта приходит от родственников со всей Европы и из других мест. Не делается никаких усилий для определения местоположения адресатов. Никто не заглядывает в журнал, не пытается узнать, жив адресат или умер. Циби Продолжает скрывать посылки, разделяя содержимое на съедобное и несъедобное, и сжигать письма. Девушки работают под шум летающих над их головой самолетов, падающих бомб. В эти дни, боясь атак, все хотят оставаться в помещении, но только не Циби. Она хочет быть снаружи, чтобы первой увидеть спасителей и поприветствовать их. Однажды утром во время перерыва в работе Циби, погрузившись в свои мысли, оказывается под вывеской «Arbeit Macht Frei». Подняв глаза, она, невзирая на то, что стоит под зловещей надписью, думает «Хорошо бы бомба упала сюда прямо сейчас». Она замечает черный автомобиль, проехавший через ворота, только когда он останавливается рядом с ней. Стекло опускается и показывается красивое лицо женщины-офицера с ржеватыми светлыми волосами. «Что ты здесь делаешь?» — спрашивает Фолькенрад. «Похоже, она искренне рада видеть Циби». «Нас перевели обратно сюда», — отвечает Циби, и потом с отчаянием добавляет «Нас разлучили с Магдой». А кто такая Магда? Моя сестра, настрое. Но она прибыла только несколько недель назад. Она по-прежнему в Биркенау. Вы можете мне помочь? Похоже, просьба Циби не достигает ушей Фолькенрад, потому что та не отвечает. Она просто поднимает стекло и машина отъезжает. Ни ливи, ни Циби не могут заснуть в ту ночь беспокоясь, что Циби подвергла Магду опасности. Офицеры, какими бы дружелюбными они ни казались, не всегда могут помочь узникам. Они то безразличные, то намеренно жестокие. На следующее утро Циби никак не может приступить к работе и вновь оказывается у главных ворот. Она смотрит, как в лагерь въезжают и выезжают из него, Машины и грузовики. Никто не обращает на нее внимания. И зачем кому-то обращать на нее внимание? Полуголодное, несчастное существо, неспособное даже сдержать обещания данного отцу, Магда была здесь. А Циби потеряла ее. Она думает о том, что случилось бы «Откажись, а не просто покинуть Биркенау!» Циби вздрагивает. И снова Циби не замечает, как рядом с ней останавливается большой черный автомобиль. Фолькенрад опускает окно, и Циби судорожно вздыхает, уверенная в том, что ее собираются наказать за безделье. «Привет, Циби!» — раздвигая накрашенные губы в улыбке, произносит Фолькенрад. «У меня для тебя кое-что есть!» «Вот твоя драгоценность!» Она поднимает окно. И Циби спрашивает себя, «Какую жестокую шутку сейчас с ней сыграют?» Открывается пассажирская дверь автомобиля. Кто-то выходит и закрывает за собой дверь. Автомобиль отъезжает, оставляя на дороге Магду. Она стоит на снегу. На нее навьючена вся ее одежда. Эта женщина женщина-офицер. Твой хороший друг Циби», — говорит Магда, после чего заливается слезами. «Они цепляются за любые крохи человечности, которые у них остались», — с горечью произносит Циби, привлекая к себе Магду. «Я не испытываю к ним никакой благодарности, но мы снова вместе, как и должны, и только это важно». По пути к бараку Циби девушки замечают лестницы, прислоненные к деревьям, стоящим вдоль улицы Свенцема. Мужчины прикрепляют к голым ветвям разноцветные лампочки. — Наверное, Рождество приближается, — говорит Магда. — Рождество. В лагере смерти вздыхает Циби. Ничто больше не имеет смысла. Впервые за много дней она внимательно рассматривает сестру. Итак, что случилось? Пока сестры идут, Магда рассказывает Циби всю историю. Она работала на почте, когда вошла в Фолькенрад и назвала ее имя. Прежде чем перевести ее из Биркенау, она велела Магде вернуться в барак, и забрать ее жалкие пожитки. Потом мы сели в машину, и она не сказала больше ни слова. Я была очень напугана и не спросила, куда мы едем. «Может, она, наконец, забеременела», — усмехается Циби. Все-таки нашла в своем черством сердце крупицу сочувствия. Циби на миг задумывается, а затем берет Магду за руку, «Пошли, найдем Ливи. Не знаю, сколько раз бедняжка может разлучаться с тобой, но перед тем, как зайти в помещение почты, Циби дергает Магду за рукав. «Ты видела дядю Айвана перед вашим отъездом?» Магда просто качает головой. Когда сестры входят в дверь, Ливи поднимает глаза от бандероли, которую разворачивала, Ее лицо освещается широкой улыбкой. Я знала, что ты придешь. Вот все, что она может сказать, утыкаясь лицом в плечо Магды. Ммм, мычит Магда. И все равно мне будет не хватать наших старых нар, на которых было так много места. В тот вечер сестры присоединяются к другим заключенным которые рядом с эсэсовцами и надзирателями прогуливаются по улицам Освенцима, восхищаясь яркими лампочками, украшающими каждое дерево. Вечер ясный, бодрящий. Постройки и деревья покрыты толстым слоем снега. В свете прожекторов, установленных на сторожевых вышках, танцуют снежинки. Глядя на это красочное зрелище, сестры на какое-то время... Забывают, где находятся. В их сердца закрадывается крошечная надежда. В честь Рождества узникам дают выходной и дополнительные пайки. По всему лагерю слышится шум пирушек осасовцев, но девушки не обращают на это внимания. Они собираются вместе поговорить о прошлых празднованиях Хануки Вспоминают самые любимые моменты, когда вдруг Циби высоким голосом говорит, что у нее любимый день — Рождество 1942 года. Ливи изумленно таращится на сестру. В тот год Циби болела тифом, не слишком надеясь, что выживет. Но их так называемый праздничный обед из супа с лапшой и мясом восстановил ее силы, и на следующий день она вернулась к работе. Впервые услышав эту историю, Магда рыдает. «Помнишь о нашем обещании?» — наконец спрашивает она. «Я никогда его не забуду», — отвечает Сиби. «Я тоже. Пусть я и не помню, как давала его», — вмешивается Ливи. Когда папа попросил тебя дать обещание, ты тонким голоском сказала «я обещаю», со смешком говорит Магда, а потом серьезно добавляет «помолимся за папу и маму и дедушку». «Я уже давно не молюсь. Можем мы просто поговорить о них?» — спрашивает Циби. Магда решает не спорить. Этот вечер посвящен маме. Мне не хватает маминой стрепни, особенно хлеба, вздыхает Ливи. Мне не хватает наших походов в пекарню каждый понедельник утром с тестом для хлеба. И как мы возвращались с готовыми буханками, вспоминает Магда. Мне, правда, очень нравились эти прогулки с ней. Только мы вдвоем. Остаток дня сестры проводят, предаваясь воспоминаниям. Они говорят о той своей жизни в Словакии, о родителях, о ссорах и спорах, но лишь одна Циби сохранила цельное воспоминание об отце. Как ни странно, присутствие Магды помогает Циби оглянуться назад, не боясь, что воспоминания о счастливом времени помешают ей жить дальше. На следующий день работа возобновляется и три сестры идут на почту, чтобы распечатывать то, что они называют теперь посылками смерти. Адресаты мертвы. «Эй, смотрите, что у меня тут есть!» Крик Магды отрывает каждую от ее мыслей. Девушки глазеют на большой фруктовый торт, который развернула Магда. В воздухе разносится аромат сухих фруктов и выпечки. «Давайте съедим его!» Быстро произносит чей-то голос. «Это будет наш рождественский пирог», — соглашается Ливи. Циби разворачивает записку, вложенную в посылку, и ее лицо вытягивается. «Стоп! Стоп!» — кричит она. «Не трогайте!» Девушки поворачивают к Циби озадаченные лица. «Слушайте!» — держа записку, — говорит она. «Если вы съедите содержимое этой посылки, то умрете. Положи обратно в коробку», — велит Циби Магде, «и больше никакой еды не берем из посылок». При приближении Нового года в лагере нарастает напряжение. После празднования Рождества девушкам приказано оставаться в бараках, Бомбардировки. Которые продолжаются днем и ночью Становятся все ближе Над лагерями летают самолеты С которых сбрасываются снаряды Иногда При усилении шума от бомбежек Девушки сбиваются в кучу И закрывают уши руками А однажды даже ССовцы ворвались в их барак Захлопнули дверь И притаились в дальнем углу С тем же, что и у девушек Испуганным выражением лица 3 января Девушки впервые в этом году отваживаются выйти наружу. Светит солнце, и сестры поднимают лица к небу, когда поблизости неожиданно раздается стук. Стук исходит от того самого места, где Циби и Ливи вместе с другими женщинами стояли в свой первый день прибытия в Освенцим. За сооружением конструкции следит женщина в форме. Это Фолькенрад. Мы... «Строим наш последний помост!» — бодро сообщает она сестрам. «Что это такое?» — спрашивает Циби. «Не узнаете?» «Это виселица!» Циби отступает, а потом Магда и Ливи делают то же самое. По мере того, как деревянные планки добавляются к конструкции, стук становится громче. «Вы собираетесь нас повесить?» Задыхаясь, спрашивает Циби, «Это не для вас. Для четырех девчонок, укравших взрывчатку для подрыва крематория номер два. Завтра они заплатят за свои преступления, а вы будете смотреть». Циби с сестрами глядят на виселицу, в особенности на четыре крюка, с которых будут свисать петли. В тот вечер девушек предупреждают, что во время казни преступниц им нельзя смотреть в сторону. Они должны следить за каждой секундой казни или тоже умрут. В ту ночь сон не идет, а на следующее утро завтрак не лезет в горло. Перед построенной виселицей длинными рядами стоят обитательницы бараков. Вскоре по деревянным ступеням поднимаются девушки, Их лица в порезах и синяках. Несколько минут офицер СС стращает так называемых зрителей. Он повторяет угрозу о том, что любую, кто отвернется, повесят следующей. Циби отмечает большое количество ССов, со взгляды которых нацелены не на виселицу, а на девушек. Циби стоит между Магда и Ливи и держит их за руки. Собравшимся рассказали, что четыре девушки вынесли порох под ногтями и в подшивке платьев с завода по производству боеприпасов, где работали, взрывчатку передали в мужской лагерь тем, кто планировал взрыв с целью уничтожения одной из нацистских фабрик смерти. Ципи задумывается, что же случилось с мужчинами, но лишь на миг. Поскольку теперь им надо сфокусировать свое внимание на этих молодых женщинах чей смелый акт сопротивления стоит им жизни. «Думайте о маме, шепчет Магда, когда четырем девушкам приказано встать на табуреты под свисающими петлями. Вы помните, как мы несли домой в простыне липовые цветки? Как она была рада? Циби и Ливи медленно кивают не сводя глаз с веревок, которые набрасывают на шеи девушек. «Представьте себе ее лицо! Ее прекрасное лицо!» Голос Магды срывается. «Она готовила нам чай из свежих лепестков!» «Правда?» — говорит Циби. Табуреты выбивают из-под ног девушек, Циби ахает, но не отводит взгляда!» Чай. «Немного горчил», — добавляет Ливи. «Цветы сначала надо высушить, но я помню пирог». «Это был фруктовый пирог», — произносит Магда, а девушки на виселице начинают дергаться. Только после того, как казненные перестают дергаться в морозном воздухе и старшие офицеры СС уходят, девушкам разрешено вернуться в бараки». Никто не разговаривает. Сказать нечего. В течение следующих четырех дней тела мертвых девушек висят на виселице. Циби отмечает год. 1945. Она задумывается о том, где они будут в январе 1946. -го. Наверняка они в этом месте. Может быть, они умрут. Но пару недель спустя сестрам и всем другим обитательницам их барака сообщают, что они уходят. «Куда?» Чей-то голос задает вопрос, который мучает всех. «Просто прогуляться», — отвечает Фолькенрад. Выражение ее лица ни о чем не говорит Циби. «Далеко?» Спрашивает Циби, не сомневаясь, что Фолькенрад ответит ей. «Если бы знала, то сказала бы», — следует ответ. «Мы свободны?» «Вы нас отпускаете?» — настаивает Циби. «Об этом речи нет», — ухмыляется Фолькенрад. «Вас переведут в другой лагерь». Она хлопает в ладоши раз-два. «И вы должны нас благодарить». «Мы спасаем вас от всех этих бомбежек!» «У нас есть выбор!» «Я предпочла бы остаться здесь, где у нас есть крыша над головой!» «Пусть даже может упасть бомба!» Выкрикивает другой голос. Фолькенрад выпрямляется. «У вас нет выбора!» «Я не обязана была приходить сюда и что-то вам говорить!» С этими словами она выскакивает из барака. И опять девушки навьючивают на себя всю свою одежду и накидывают на плечи одеяло. Их собирают снаружи под снегопадом и приказывают идти. Они минуют ворота, через которые Циби и Ливи вошли три года назад. Теперь они выходят отсюда вместе, все трое. Сестры поворачивают голову, читая надпись наверху «Arbeit Махт Фрай. «Значит ли это, что мы свободны?» — спрашивает Ливи. «Пока нет». «Пока нет», — отвечает Циби. Магда смотрит на сестер. «Они такие худые, ослабленные годами борьбы. Как они смогут пережить эту суровую погоду?»